Мысли, от которой ему так хотелось отвязаться, он было вспомнил, что Давича говорил с половым в трактире за обедом об одном недавнем чрезвычайно странном убийстве, наделавшем шуму и разговоров. Но только что он вспомнил об этом, с ним вдруг опять случилось что-то особенное чрезвычайно неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенели всю его волю.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 Он разом вспомнил и давишний Павловский вокзал, и давишний Николаевский вокзал, и вопрос Рогожину прямо в лицо о глазах, и крест Рогожина, который теперь на нем, и благословление его матери, которой он же его сам привел, и последнее содружное объятие.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 Он и застанет ее, ведь не наверно же она в Павловске. Да надо, чтобы теперь все было ясно поставлено, чтобы все ясно читали друг о друге, чтобы не было этих мрачных и страстных отречений, когда ведь отрекался Рогожин, и пусть все это совершится свободно и светло. Разве не способен к свету Рогожин? Он говорит, что любит ее не так, что.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 Это поглубже одной только страстности, и разве одно только страстность внушает ее лицо, да и может ли даже это лицо внушать теперь страсть? Оно внушает страдание, оно захватывает всю душу, оно и жгучее, мучительное воспоминание прошло вдруг по сердцу князя. Да, мучительное. Он вспомнил, как еще недавно он мучился